Конура. Трудно, а то и вовсе невозможно установить, кем, когда и при каких обстоятельствах московское жилище Вадима Соловьева было названо Канура. В одном, правда, не приходится сомневаться, определяющее это слово соскочило с языка одного из бесчисленных приятелей Вадима, Они как не недруга, потому что недругов у него не было вовсе. Кому-то сбело на ум ляпнуть с глубокомысленным видом, что де-личность должна быть окружена недругами, а иначе она и не личность, а некое рядовое серячество-середнячество, ни два, ни полтора. Чушь все это, красивые разговоры. Кому из нас интересно знать, ведомо, что должно быть, а чего быть не должно, тем более в рассуждении духовных оценок. Так-то, недругов не было у Вадима Соловьева, не было и друзей. Некоторые из десятков приятелей представлялись Вадиму в иной час теснейшими товарищами, а другие из тех же приятелей виделись вдруг злобными и отчаянными врагами. Но все эти сполохи Вадимова темперамента вскоре меркли и затушевывались. Внезапные друзья и враги возвращались в ряды симпатичных приятелей, оставляя в памяти возбуждающие, соднящие и бесследно заживающие царапинки. Само это словечко «конура» не было вложено автором ничего от отталкивающего изначального смысла. Вот, мол, вонючая собачья нора, грязная, вся в клочьях слежавшейся шерсти и огрызках желтых костей, а сам хозяин Вадим Соловьев — угрюмый цепной пес. Совсем наоборот. Безымянный автор — подметив некоторое сходство между Вадимовой подвальной берлогой и пёсьим дощатым домом, нарек первую конурой в знак всяческого и безоглядного одобрения. «Да, затхлый подвал, точь-в-точь -точь собачья конура. И это очень хорошо. А радушный хозяин?» «Да, пёс. Пёс Михалч Соловьев. И это просто замечательно. Все мы, мягко выражаясь, псы в большей или меньшей степени. Что же до сходства жилищ Вадима Соловьева и беспардонного какого-нибудь полкана, то оно было несомненно. В подвальной Вадимовой комнатенке, где он, вопреки закону, проживал без прописки, было и грязно, и сумрачно, и заплевано а разошедшийся по всем швам пружинно-волосяной диван вонял то ли клопами, то ли псиной. Да может быть и псиной, потому что до Вадима в подвале проживал художник-нонконформист, эмигрировавший в Израиль, и у этого художника, кажется, была какая-то собака. Собаку художник увез с собой в теплые края, а диван оставил Вадиму. Вместе с диваном Он бросил в подвале обломки чугунного стана для прокатки литографий и старинный краснодеревянный шкаф без дверец, без полок и без той палки, на которую цепляют вешалки со штанами и пиджаками. В разрушенный шкаф с пробивающимися кое-где языками благородного пламени Вадим свалил зимнее пальто и другую запасную одежду, Две простынки, подушку и четыре стопки, перевязанных веревочками книг. Расхожий твидовый пиджак Вадим повесил на вбитый в стену крюк, на котором висела раньше картина в тяжелой раме. Пишущей машинке новый хозяин долго не мог подыскать подобающего места и, наконец, поместил ее в крохотной кухоньке на единственном в подвале столе. За два года прошедших с отъезда художника Вадим оброс необременительным хозяйством. На обломке стана были уложены доски. Получился вполне удобный стол для еды и работы, и машинка переехала из кухни в комнату. Появился засланный спальным мешком топчан для ночующих гостей, появилась полка для книг, Две картины знакомых художников на стенах и цветной плакат, на котором была изображена маленькая девочка, разгуливающая с брудастым Сент-Бернаром по швейцарской полянке на фоне снежных гор. Этот плакат был подарен Вадиму не случайно. Вадим Соловьев, пёс Михалч, боялся собак так же панически и люто, как иные люди боятся змей, или крыс, эта несокрушимая боязнь, служила поводом к шуткам. Вадиму подбрасывали бездомных щенят, дарили гавкающие игрушки. Кто-то из приятелей подметил, и довольно точно, что сам Вадим похож на молодого дога и лицом, и повадкой, и походкой, и что именно по этой причине сложилась такая его нелюбовь к четвероногим сородичам». Вадим родства не помнящий. сен на лужайке был подарен безобидной шутки ради, да и подвал, теперь оборудованный и обжитой, был назван конурой, тоже, быть может, ради той же шутки. А холодильник здесь был и ни к чему, потому что Вадим Соловьев никогда в жизни ничего не запасал впрок, даже на один день. «Тот день, когда человек задумывается о завтрашнем дне, он перестает быть человеком и превращается в муравья», говорил Вадим, объясняя отсутствие запасов в своем подвале. «Все, что можно было съесть и выпить, выпивалась и съедалась без остатка хозяином и его приятелями сразу по принесении из магазина» будь то пельмени, водка или хлеб с плавленным сыром, новый, который был бы похож на мыло, если бы мылился и давал пену. Повторяя этот афоризм и противопоставляя запасливого муравья самому себе, независимому прозаику и свободному художнику, Вадим Соловьев, разумеется, слегка грешил против истины. В дальнем углу кухни под батареей Хранились четыре цибика цейлонского чая, который извлекался оттуда без свидетелей и заваривался вдумчиво перед тем, как садиться Вадиму за машинку и начинать писать. Об этом безобидном тайнике, кроме самого Вадима, знала Наташа, жившая с Вадимом в подвале почти постоянно вот уже полгода» но обнаружь припасенный чай кто-либо из посторонних приятелей, Вадим смутился бы до покраснения лица и до слез. Нищий, но независимый, он желал оставаться в глазах окружающих принципиальным до кончиков ногтей. Желание его было столь энергично, что даже шаря под батареей, заваривая и вдыхая терпкой цейлонский аромат, Он не позволял себе усмехнуться над своими принципами и как бы похлопать их фамильярно по плечу. «Садитесь, мол, принципы, за стол, да выпьем-ка по стаканчику чайку, припасенного по причине дефицита и неуверенности в завтрашнем дне». Вадим предпочитал опасливо не думать над отклонением от собственных правил, механически списывая нарушения по графе для пользы дела. Он был уверен, что крепкий хороший чай помогает ему сосредотачиваться над машинкой. Впрочем, быть может, это была только привычка, от которой он не собирался отказываться. Во всяком случае, получая удовольствие от вкусного горячего чая, Вадим и не собирался задумываться над причинами своей тайной запасливости. Наташа, появившаяся в подвале полгода назад, незаметно сменила собою Таню, продержавшуюся здесь месяца четыре и тихо перешедшую к Вадимому приятелю Гольденферду. Гольденферду пробило уже 30 он был старше Вадима на пять лет. Он завершил период свободного и независимого бездомничения, работал теперь младшим редактором в молодогвардейском журнале «Сельская жизнь» и жил в однокомнатной квартире в Лобне, под Москвой а Таня была славной, милой девушкой и нравилась Гольденферду. Он женится на ней почти безраздумно, она родит ему чудесного здорового ребенка, а на седьмом году счастливого внешне замужества выбросится в кухонное окно Лобнинской квартиры и разобьется насмерть об асфальт дороги. Гольденферд переживет самоубийцу на четверть века, И умрет не старым еще мужчиной в Мельбурне, куда его забросит очередная волна эмиграции из России. Сын его от первого брака забудет родной язык. Наташа была не хуже и не лучше Тани, такая же самоотверженная, преданная Вадиму и влюбленная в свободную литературу, русская девушка, похожая и внешне на свою предшественницу Наташа войдя в конуру и в жизнь Вадима, словно бы заняла там точно ту же часть пространства, что занимала прежде Таня. Небольшого роста, куда короче длинного и костлявого Вадима, немногословная и неназойливо деятельная, она сделалась как бы частью Вадимовой конуры, такой же приятной и естественной частью, какую был там и сам Вадим. Надо сказать, что и Таня была там также к месту, к работе, или, как любил ее называть с оттенком уважительной иронии Вадим, к ремеслу своего друга, Наташа относилась с благоговением как к чуду. Они никогда не обсуждали между собой ни строчки, вышедшие из Вадимовой пишущей машинки. Рассказы и наброски Вадима Наташа принимала безоговорочно как, скажем, лунную дорожку на море, на которую следует молча смотреть, но которую не следует описывать, потому что лучше вот этих двух слов «лунная дорожка» все равно не придумаешь. Что же до прозы Вадима, то она была не столь плоха, чтобы о ней многословничать, и не столь хороша, чтобы о ней вовсе молчать, не произнося ни звука. Деньги в жизни Вадима не занимали никакого места, им не было отведено ни уголка, ни полочки в полупустом шкафу Вадимого быта. И не потому, что их не было у него вовсе. Нет, деньги водились. Гонорар капал то за перевод с подстрочника какого-то никому неизвестного татарина или нанайца, то за ответы на письма читателей какого-нибудь толстого литературного журнала, а то и за маленькую рецензию где-нибудь в «Знамени» или «В дружбе народов». Когда деньги появлялись, Вадим знал точно, что вот они лежат тоненькой пачечкой в заднем кармане брюк или смятые в ком в боковом кармане, а когда они кончались... Выструившись до капли как родник из темной глуби кармана, тогда и говорить было не о чем. Но Наташа, и до нее и Таня, и еще другие, более отдаленные, все они принимали посильное участие в хозяйственной жизни Кануры. Наташа, например, служила корректором в газете «Речник», и ее зарплаты с грехом пополам хватало на каждодневное оживание. За подвал Вадим, естественно, не платил, поскольку не был там прописан. Подвал, где очень хорошо было играть в жмурки даже без повязок, числился нежилой художественной мастерской Мосха и располагался под ветхим, облезшим и обсыпавшимся трехэтажным домиком на самотеке прошловековой постройки. Сложили этот теремок, как видно, сразу после знаменитого московского пожара 1812 года, когда жилищная проблема обострилась. А может, бывший этот особнячок даже и перестоял пожар, и как раз его огне дал многочисленные трещины, разбежавшиеся по кирпичным стенкам по всем направлениям. Углубленный же в землю наподобие могилы подвал остался, надо полагать в стороне от политических и стихийных потрясений эпохи. Спускаясь в подвал в 1812 году или в 1917 году, либо просто за холодным пивком, обитатели дома со стесненным сердцем вступали словно бы в преддверие преисподней и на время прерывали связь с не всегда легкой, но привычной жизнью на поверхности земли, Всякое добровольное углубление в недра тревожно и волнительно. Подспудно тревожился и Вадим, впервые спускаясь по темной узкой с выщербленными и вытертыми ступенями лестницы в подвал, который при всяком повороте российской истории вполне сгодился бы для расстреливания людей. Но время и камень точит. И в третье или четвертое посещение художника-нонконформиста, он уже привык и не обращал внимания ни на разбойную эту лестницу, ни на мрачные стены, подходящие для нацарапывания на них последних сообщений и проклятий, ни на низкий сводчатый потолок, способный надежно глушить и душить всякий звук, будь то хлопок выстрела или выстрел пробки из ствола шампанской бутылки, или бессвязное бормотание поспешной любви. Вселившись в подвал после отъезда художника, Вадим ничего не собирался там менять и переустраивать. Но свое новое и случайное жилище Вадим смотрел, как на временную остановку в теплом и довольно приятном местечке, ему, Вадиму, не принадлежащим. Оно, собственно говоря, было ничейным, Всякий человек мог прийти сюда, поселиться и жить, и он оказался бы здесь на равных правах с Вадимом Соловьевым. Тот факт, что Вадим получил ключ от подвала из рук последнего законного жильца, художника, не имел никакого значения. Любой желающий мог донести на Вадима. Вот, мол, живет человек в центре Москвы без прописки, и Вадим был бы выселен, и его неприятности на этом только бы начались. Донести прежде других мог бы, разумеется, дворник, но дворник не был приписан ко двору кирпичной развалюшки, да и двора-то не было никакого, а был то ли какой-то полупустырь, то ли укромная площадка для прогулок кошек и собак. Управдом, правдом тот уже обязан был донести, но и он не представлял опасности, поскольку власть его распространялась на несколько пятиэтажных многоквартирных домов, а этот бывший особнячок давно уже предназначался на снос и управдом туда не заглядывал, чтобы не выслушивать жалобы законных жильцов на протекшие потолки и лопнувшие трубы. Таким образом, московское житье-бытье Вадима было вполне налаженным, Трехкомнатные родительские хоромы он вспоминал нечасто и с недоброй ухмылкой, отчасти от того, что там жили тучные супруги Соловьевы, отчасти же от того, что помещались эти хоромы в городе Киеве. Киев он не любил, да и родителей тоже. Отец Михаил Матвеевич Соловьев представлялся ему ничтожеством с ученой степенью доктора философских наук в вечно синем костюме английского шевиота, из-под которого нагло и в то же время жалко выглядывала украинская сорочка с кисточками, расшитая цветами и петухами. Перед обедом, потирая пухлые веснущатые ручки, Михаил Матвеевич неизменно выпивал стопку горилки с перцем, хотя спиртного не любил и всерьез никогда не пил. В ресторане... Распинаясь в любви к украинской кухне, заказывал галушки, хотя терпеть их не мог, как и всю украинскую кухню. Сидя в гостях или на второстепенном совещании, он мог вдруг ни с того ни с сего замурлыкать что-то вроде: Сижу я в темнице, та думку гадаю, чему я не сокол, чему не летаю. Хотя песен не любил, а украинской литературой не интересовался. Все эти уловки наперечет были известны студентам Института связи, где Михаил Матвеевич руководил кафедрой марксизма-ленинизма, и сеяли сомнения в душах сообразительных хлопцев и девчат, а не примазывается ли профессор, а не Соловейчик ли он, а не Мойша ли Морткович. Вадим знал об этих сомнениях, но не знал о том, что есть таки у нашего забора двоюродный плетень, что затесался таки в родословную Соловьевых еврей, а то и два. С материнской ветвью дело обстояло еще круче. Бабка Вадима, мать Веры Семенны, была киевской еврейкой и погибла в Бабьем Яру. В немецкую комендатуру ее отвел в соответствии с указаниями оккупационных властей Вадимов дед, сапожник Семен Нечипоренко. Выполнив свой гражданский долг, Дед перебрался в Житомир, где вскоре умер от двустороннего воспаления легких, переживя жену на неполных два месяца. Их дочь Вера в день начала войны была в пионерском лагере и эвакуировалась вместе с ним вглубь российской территории под Казань. Вернувшись после войны на Украину, она получила на руки справку о том, что ее родители пропали без вести. И так было лучше для всех» для Веры Семенны, для ее семьи и для отделов кадров. Вадима коробили неуклюжие отцовские номера с горилкой и вышитыми сорочками. Уже в десятом классе он с огорчением понял, что родители его выпечены из того теста, которое ему, Вадиму, не по вкусу. Ему хотелось бы гордиться высокопоставленным отцом. Но Михаил Матвеевич с его поношенными шутками – и затверженными из правильных книг истинами, лишь раздражал его и вгонял в краску. Срезавшись на вступительных экзаменах в университет, Соловьев, однако, воспользовался возможностями отца и без риска поступил на первый курс института связи. Не попадем в институт, пошел бы в армию, а этого Вадим не хотел. Отец таким образом сослужил ему добрую службу. Но Вадим, разглядывая из аудитории его сытый живот, обвисшие мешковатые щеки и петуховую рубашку, не испытывал к нему ничего, кроме протестующей неприязни. Тайная признательность подтачивала основы его независимости. Закончив первый курс, Вадим уехал на каникулы в Москву и не вернулся в Киев. Отец без укоров прислал по почте деньги на обратный билет, Вадим вернул их телеграфом. Отец прислал вторично. Вадим пропил их с приятелями. С первого дня в Москве он попросту забыл о родителях. Забыл легко, сладко и, кажется, навсегда».